кто трогал ее последним. Во многих семьях такой обычай. Кто последним трогал вещь, тот за нее и отвечает, если она кажется испорченной или пропадет. Трудно понять, почему так. Если последний раз ножницы видели у меня в руках, это вовсе не означает, будто я виноват в том, что сейчас их ищут. Но из тебя все равно сделают козла отпущения если даже ты не брал вещь, которая пропала. а только дотронулся до нее. Это уже слишком. Вчера я дотронулся до нашей швейной машины. Налег на нее, доставая с верхней полки пузырек чернил. Теперь обнаружилось, что машина не работает. Кто трогал ее последним? Посыпались вопросы. Я трогал ее последним, признался я, но я ее не пользовался. Это разумное объяснение отвергли, и меня заставили отнести машину в починку. Мало траво, пропали чернила, поскольку я последний пользовался ими, мне велели либо найти их, либо купить новый пузырек. Дошло до того, что теперь я вообще стараюсь ни до чего не дотрагиваться в целях самозащиты, бродя по дому, я вынужден без конца объявлять, сейчас я дотронулся до пианино, но оно целое, на нем можно играть. Новое я покупать не стану, чтобы бы ни случилось. Вот я дотронулся до пачки бумаги, но она тоже цела. Теперь я взялся за машинку для стрижки газона. Она все равно работает цела. Я застраховался от гонений и заработал себе хрипоту. Но теперь, когда пропадает какая-нибудь вещь, приходится иметь дело с нападками другого рода. Мои родные перестали спрашивать, кто трогал ее последним. Теперь, чтобы свалить на кого-то вину, они кричат «Кто последний видел ее?» Дальнейшее сопротивление бесполезно.